Гранде остался один в зал. Через несколько минут он взбежал 6 или 8 ступенек наверх и закричал Евгению: "Евгения, когда уложишь мать, сойди сюда". "Хорошо, батюшка". Она не замедлила прийти, разуверив сначала мать свою. "Ну, дочка, скажи-ка теперь, где твоё золото?" "Батюшка," — хладнокровно отвечала Евгения, взяв с камина подаренный ей Наполеон Дор и отдавая отцу. — Батюшка, ежели вы мне делаете подарки, которыми я располагать невластно, то возьмите их назад. Гранде схватил Наполеон Дор и сунул его в свой карман. — Да уж я думаю, что больше ничего тебе не подарю, дружочек. — Да. Вот столько не подарю, сказал он, показывая самую маленькую часть на своём мизинце. Так вы презираете отца вашего. Вы даже не знаете, что такое отец, с ударением. Да, я же ли он для вас не всё, с ударением. Так он ничего. Где ваша золото? Где золото? Я люблю и уважаю вас, батюшка, даже и теперь, когда вы на меня сердитесь. Но позвольте вам заметить, батюшка, что мне уже двадцать три года. Вы сами очень часто замечали мне, что я давно уже совершеннолетняя. С деньгами я сделала то, что мне было угодно. И поверьте, что прекрасно употребила их. Куда употребили вы их, сударыня? Это мой секрет, батюшка, важный, священный секрет, ведь у вас есть свои секреты. Я глава семейства Сударыня. У меня свои дела, своя политика, точно так же и у меня есть свои дела, батюшка. Верно, дурные дела Сударыня, когда вы их отцу родному открыть не можете. Дела весьма хорошие, батюшка. И я вам Не могу открыть его. По крайней мере, когда же ты отдала своё золото? Евгения сделала отрицательный знак головой. Был ли он в доме в день вашего рождения? Евгения, наученная любовью, сделалась так же хитра, как и отец её. Опять тот же знак головой. «Да видно ли было такое упрямство? Слышал ли кто о подобном воровстве?» — закричал Гранде, возвышая более и более свой голос, так что, наконец, он раздался по целому дому. «Как здесь? В собственном доме моем кто-то украл золото, единственное золото в целом доме, и я в стороне? Мне не хотят сказать этого?» Да золото дорого, ведь золото не пустячки сударяня. Ведь ты дала же его кому-нибудь, а? Евгения была неумолима. Да ведь дал ли кто такую упрямицу? Я ли, я ли отец твой? Но если ты отдала деньги куда-нибудь воборот, так должна же быть у тебя расписка, квитанция.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 Она знает, что я её люблю и рада возлоу потреблять мою слабость. Она готова зарезать отца с вы его. Но чёрт возьми, ежели ты отдала свои деньги этой обезьяне в лакированных сапогах, то клянусь всем, что есть на свете, так как я не могу тебя лишить наследства, то я тебя проклинаю, тебя. детей твой род и твоего шарля в придачу будешь меня помнить ну ежели это шарль но нет не может быть этот трепичник лоскутник дрянь чтоб он надул меня